Мы остановили машину в метрах тридцати от него. Лев был слегка озадачен таким появлением невесты, но смотрел на нее дружелюбно. Эльса страшно смутилась. Она тихонько скулила и отказывалась слезать с крыши. Мы ехали подальше, уговорили ее спуститься и быстро отогнали машину. Теперь, чтобы попасть к нам, ей нужно было пройти мимо льва. Она долго колебалась. Наконец собралась с духом и пошла. В 10 метрах от красавца Эльса легла на землю, прижав уши и помахивая хвостом. Львы встали напрасом к ней, но тут она не выдержала и стрелой камчалась к машине. Мы поехали дальше, и вот ведь удача, наскочили на прайд два льва и львица со своей добычей. Видимо, они только что убили антилопу, так как ели очень жадно и не обратили на Эльсу никакого внимания, хотя она всячески пыталась договорить с ними. В конце концов, набив животы, львы удалились. Эльса тут же подбежала к остаткам их пира. Она впервые видела настоящую добычу, убитую львами, сохранившую ещё и запах. Мы дали Эльсе насытиться, затем подтащили тушу поближе к любезному красавцу, надеясь, что получив подарок от Эльсы, он проникнется к ней расположением. Оставив их наедине, мы уехали, а часа через 2 решили проверить, что же там происходит. Мы уже на полпути с детьми С. Под вечер мы опять отвезли её к жениху. Он был на том же месте, и она не слезая с крыши, заговорила с ним как со старым знакомым. Спускаться на землю она не хотела. Как её перехитрить? Мы заехали за кофе. Я вышла из машины и чуть не столкнулась с Гиденой застигнул её в расплох в прохладном убежище. В тени под кустом лежал уже ребёнок зебры, очевидно убитый блендином. Элси, как раз пора бы обедать, и она, позабыв о своих опасениях, набросилась на добычу. Мы воспользовались случаем и укотили, пусть погуляет ночь одна. Разumeйте, нас очень занимал исход нашего опыта. Рано утром мы поехали в буш рискушая зрелище счастливой читы. Овы мы нашли только Эс. Она сидела на том самом месте, где мы её оставили, но не льва, не добычу. Увидев нас, Эс очень обрадовалась и принялась сосать мои пальцы, явно встревоженная, уж не обиделись ли мы на неё. Мне было неловко, но как объяснить, что мы о ней же заботимся? Наконец Эльса успокоилась и уснула. Так мы потихоньку ушли, снова оставив ее одну. До сих пор мы всегда давали ей разделанное мясо, чтобы она не связывала пищу с животными. Теперь нужно было поступить наоборот. Пока она спала, мы отъехали километров на сто, ближе охота была запрещена, и застрелили небольшую антилопу, которую подсунули ей целиком. Как-то Эльса с ней справится. Ведь у нее не было матери, чтобы научить её, но инстинкт сделал своё дело. Она начала рвать тушу в том месте, где была самая тонкая шкура в паху. Потом извлекла лакомэ внутренности, съела их, а содержимое желудка, как и положено аккуратному льву, зарыла в землю и засыпала все следы крови. После этого она обгладала кости коренными зубами, сдирая мясо шершавым языком. Так мы убедились, что Эйса умеет справляться с добычей. Уже теперь охотится сама. Местность для засады удобная, кругом кустарник. Спрятался, дождался, когда появится антилопа и хватай ее. Мы оставляли Эйсу в буше на два, на три дня, чтобы вынудить ее охотиться. Но всякий раз она встречала нас совсем изголодавшаяся. Легко ли продолжать опыт, когда очевидно, что... Она и те хочется быть только с нами и чувствовать нашу любовь. Она очень ясно показывала это. Сосала мне пальцы, старалась удержать на слабинами. Однако же для её же полета надо было проявить настойчивость. Оказалось, что приучить её к вольной жизни дело куда более длительное, чем мы думали. Пришлось писать заявление начальству, просить, чтобы нам разрешили провести свой отпуск на месте, не выезжая из страны. Ответ был положительный. Мы облегчённо вздохнули. Теперь будет время завершить опыт. Эльза оставалась одна всё дольше и дольше. Мы внесли свой лагерь надёжной ограды, чтобы туда не мог проникнуть никакой лев, и в особенности движимый голодом. Э